Глава двадцать Фальк ждал мой ответ. От его взгляда хотелось бежать и прятаться, желательно за спиной Ласа. Приподняв бровь, темный чуть подался вперед. Он будто знал, что за мысли гуляют в моей голове. «Соня, сегодня был плохой день», повторил он. «Да», настороженно ответила я, искренне не понимая, что ему нужно. «Что им всем от меня нужно?» «А чем он так не задался?» Фальк не унимался. Возникло ощущение, что он к чему-то меня подводит. Насаживает слова, как наживку на крючок. И кажется, я все же клюну на нее. Но я замялась. Вы все на меня одно. Я не знала, как правильно высказать свою мысль. Да и не привыкла я так много говорить. Мой голос казался совсем чужим, незнакомым. «Все на одно», — Северянин хмыкнул. «Ты нас боишься?» «Да...» «Нет...» Сжав ладони в кулаки, спрятала их в подоле платья. «Не знаю...» «Вас много?» «Я все не могла себе объяснить, почему я сижу здесь и разговариваю с этим мужчиной. Желание сбежать просто жалило одно место, но я держалась. Наверное, это была моя гордость. Она не позволяла мне с позором забиться в темный уголок и схорониться там навеки вечные». Потянувшись, Мужчина внезапно взял мою ладонь в свою, рожал кулак и размял пальцы. Не ожидая того, я дернулась, но он не отпустил. «Страх – это последнее, что ты должна ощущать сейчас. Когда-то мой отец бился за мать Ласы. В детстве меня эта история смешила, а теперь я понимаю, что им двигало. Если бы я не был уверен, что старший брат окажется сильнее, я бы сразился за тебя, Соня. И Рольфу ты тоже приглянулась. Красавица. Жаль, что действительно не моя. Было бы иначе, я бы не отступил, даже не попытавшись. Да что там, сдох бы, но отвоевал. Сегодня девочка, увы, не моя. И правда плохой день. Почему? Вопрос вырвался сам собой. Я даже не до конца поняла, о чем именно спросила. Он размеялся. Его лицо преобразилось и стало более человечным, что ли? Красивая, молодая, сияющая, досталось не мне. Есть повод огорчиться, не находишь? Я смутилась и опустила взгляд. Мужчина продолжал разминать мои пальцы. Эти прикосновения страшно нервировали. Сласа, все было иначе, и ощущения другие. Фальк, отпустите, пожалуйста, мою руку, тихо попросила я. Он покачал головой. «Ты не ответила мне, послушница. Я могу повторить вопрос». «Не нужно». Меня прошибло ознобом. Варта же скрестил наши пальцы и хищно улыбнулся. «Значит, отвечай». «Все дело в вас». «Нет». Перебил он меня. «Нет, Соня. Плохим этот день стал, потому что ты ночь спала на улице и на тебя напали умертвее». «Отпустите меня». Я снова дернула руку, но он, казалось, не заметил. «Ты ведь понимаешь, что неправильно реагируешь на все, что происходит с тобой?» «Фальк, перестаньте меня касаться! Мне это неприятно!» Мой голос звучал как-то жалко. «Конечно, неприятно. Я ведь не ласа Я отпущу твою ладонь, если ты расскажешь, что случилось сегодня на том острове. О чем ты думала, когда видела мертвых?» «Ничего там не случилось!» – меня начинало трясти. «Просто ходячие напали. Все!» «Нет, не все. Ты раньше их видела, неупокойных?» «Конечно. Я готова была сорваться с места и бежать. Непонятный страх холодил душу. Я ощущала, как мурашки бегут по спине. Ну и жуткий же этот вард!» «Но раньше нападений не было», – допытывался он. «И как часто мертвые встречались на твоем пути!» «Часто!» – рявкнула я, теряя контроль над своими эмоциями. Меня знобило от его прикосновения. «Отпустите меня, слышите?» «Свет, Соня!» – негромко проговорил северянин. «Против меня и таких, как я, живых и мертвых, тебя спасет свет. Выпусти его!» Я напряглась, готовая последовать услышанному совету, но тут же вспомнила его фразу о том, что он для меня не опасен, «А я для него – да». «Вам будет больно?» – спросила я, остывая. «Да, мне будет очень больно». Фальк улыбнулся. «Тогда я не могу так поступить». «Почему?» Он сделал удивленное лицо, но я понимала. Лукавит. «Вы не заслужили этого. Никто не заслуживает боли». «Но я ведь держу тебя за руку против твоей воли. Тебе неприятно. Нападай, Соня. Создавалось впечатление – что этот мужчина играет со мной. Только сути этой его потехи я не понимала. Взглянув на наши сомкнутые руки, заметила, как вокруг струится темный дымок. Его магия. Вы что-то делаете, да? Наконец до меня дошло. Он отвлекает разговорами. Вард кивнул, не отрицая очевидное. Растерявшись, я замолчала. Нервы были на пределе. Хотелось поесть и поспать. Соня. Чего ты боишься, только честно? А что вам нужно от меня, но без лжи? Ответила я вопросом на вопрос. Я хочу понять, почему ты не плачешь, не бьешься в истерике? Ответишь? Наверное, потому что я привыкла. Я пожала плечами. Послушницы не всегда возвращаются с охоты живими. У меня была подруга, мы росли вместе. Однажды она приплыла позже всех. Мертвая. Я запнулась, оживляя картины прошлого в своей памяти. В одной руке она держала весло, а в другой — в собственную голову. Тогда я сильно плакала, рыдала ночь напролет, а потом перестала. Нет, слезы никуда не делись. Просто я понимаю, что жива и нет причин биться в истерике. Но я все еще плачу, когда мне страшно и одиноко. Разве это плохо? «Наверное, нет». Он задумчиво взглянул на меня. ласа говорил, ты смеялась на стене, показывая свою седую прядку. Я поймала свои яркие рыжие локоны и выделила белоснежную прядь. Она смотрелась странно и немного нелепо. «Все женщины в этом храме и послушницы, и жрицы немного сумасшедшие», ровно произнесла я. «Кто-то больше, кто-то меньше. Там, где нужно горько плакать, «Мы, бывает, хохочем. Что с нас взять?» «Ты думаешь, что безумно?» «А вы так не думаете?» Я заинтересованно взглянула на него, растягивая губы в улыбке. «Молодец!» Наконец он отпустил мою ладонь. «Нет, Соня, я так не думаю. Это не безумие, а сила духа. Не бойся. То, что ты ощущала сейчас, это моя магия. Вот так я влияю на тебя». Но ты отлично держалась. Я думал, придется носиться за тобой по всему храму. Светлые не выносят даже моего присутствия рядом. Ты первая, кто проявила такую силу воли. Это внушает уважение. А сейчас ешь и отдыхай. Твоя спина в полном порядке. Откуда вы знаете? Поинтересовалась я. Стоило ему отпустить мою руку, как страх исчез. А вместе с ним и этот вымораживающий душу холод. Не повезет этому мужчине, если его избранная окажется светлой. Я ее вылечил, Соня, и счастливец. Стуже меня дери, даже завидно. Но ладно, переживу. Он широко улыбнулся и подмигнул. Добро пожаловать в семью истинных тёмных, маленькая светлая послушница. Мне очень приятно, что ты смогла пересилить себя и не убежала прочь. Поднявшись, мужчина положил ладонь на мое плечо. Мне показалось, он хотел сказать что-то еще, но передумал. Убрав руку, светловолосый вард вышел, оставляя меня одну.